Глава вторая Наверное, у каждого так бывает. Когда сделаешь доброе дело, а потом жалеешь об этом. Не из-за того, что ты плохой человек. Просто примерно понимаешь последствия своей доброты и невольно ужасаешься от того, что предстоит совершить. Когда я уже вышел от Васильча, то мысленно заорал. «Какой нертаж! Какие города-круга богатства! Какой, в конце концов, отверженный рубежник по имени Рихон, пропавший шестнадцать лет назад!» Вот и лиха было примерно такого же мнения. «Любишь ты, Матвей, без мыла во всякие неподобающие для этого отверстия влезать, хоть ты не зуги!» Будешь плохо себя вести, на слово уберу. Там, кроме голубей, разговаривать не с кем. Ишь, какой обидчивый. Я не шучу. Молчу-молчу. Кстати, о слове. Я вытащил из рюкзака подарки от Шуйского. Меч, табличку, очки, ингредиенты, тварей, кусок лунного серебра. В общем, все, что в ближайшее время не нужно. И убрал в тайник. А подвеску, которую помыл утром, надел. Хватит мне приключений, связанных с изнаночным хистом. Каждая собака меня в этот промысел тыкает. Чувствую себя как звезда больших и малых театров. Что интересно, трубку слиха оставил. Несмотря на то, что ее комментарии порой были очень едкими, расставаться я с ней не хотел. — Юния, а количество рубцов, рубежники и нечисть все равно видят? — уточнил я. — Видят. — Получается, никто и не подозревает, что я маскирую хист. — Замечательно. Чего делать? Собрался. Надо наведаться к Костяновской пассии. Но самое важное для начала — забрать машину. Тут неизнанка скользить не получится, а без колес как без рук. Так и поступил. Вызвал такси и доехал до завода. Зверь стоял там же, где я его и оставил. Чуть припорошенный пылью... Все-таки парканул я его возле дороги, да в небольших разводах на лобовухе. Видимо, дождь прошел. Но я не торопился сесть и уехать. Говорят, всех преступников тянет на место преступления. Наверное, что-то в этом есть. Лично мне очень хотелось взглянуть на дело рук своих. Выбитое вместе с решеткой окно починить еще не успели, только заколотили фанерой. Зато на подвал, где раньше находился чур, повесили замок. Да и судя по хисту, нечисти тут правда не было. Я почувствовал лишь невидимую линию, которая вела обратно к сауне. Значит, было бы Слав снова на своем законном месте. Интересно. Уже после я вернулся в машину и спокойно направился к Костяновскому дому. Вот только у судьбы на мой счет были совершенно другие планы. Воевода ворвался в мое сознание так же грубо, как пьяный прапорщик залезает грязными сапогами на накрахмаленную белую скатерть. Что там? Я даже притормозил, чтобы чего доброго никуда не въехать. Вот зараза! Неужели так теперь всегда будет? Пришлось менять план на сегодня и разворачивать машину. Судя по призыву, искал меня или я не первый день. Надеюсь, у нас не намечалась очередная охота и прочая ерунда, которая оторвет от действительно важных дел. У меня столько хвостов, что еще неделю придется их разгребать. Но делать нечего, пришлось ехать в замок. Причем я оставил машину на набережной 30-го гвардейского корпуса, а до резиденции воевода дошел пешком. Не стал, как те же ратники Ильи, парковать авто возле дома домонаместника или бросать прямо на крепостном мосту. Значит, что-то человеческое во мне осталось. У зала приемов сидел печатник. Вроде внешне почти не изменился такой же гипертрофированно огромный, вот только взгляд другой, злой, словно ожидающий насмешки. Да и я сам не мог отделаться от образа того обгадившегося человека, который беспомощно сидел в коридоре но все же поздоровался, делая вид, что ничего не случилось. Как, видимо, зря, потому что Саня недобро посмотрел на меня и кивнул. Разве что взгляд еще задержал на рубцах. Ну да, я теперь ему почти ровня. А учитывая все многочисленные ништяки, в том числе и от изнанки, как бы не сильнее. Правда, на его стороне опыт и умение управляться со своим хистом. Думаю, после истории с перевертышем печатник стал намного осторожнее. Хорошо, что долго оставаться наедине со спасенным мною рубежником, который этого совершенно не оценил, не пришлось. Довольно скоро из зала вышли несколько ратников, а Саня пошел и доложил обо мне. «Явился!» Вместо «Матвей, чертовски рад тебя видеть!» — сказал Илья. Я даже извить не стал. Просто поклонился и встал, ожидая, когда воевода начнет говорить что-то по существу. Он же не для того, чтобы показать свое плохое настроение, меня вызвал. «И где был?» «Со вчерашнего утра тебя призываю». Мне всегда казалось, чтобы не получать глупые ответы, необходимо не задавать подобных вопросов. «Знаете же сами, Илья Никитич, если не отозвался, в другом мире был», — проявил чудеса проницательности воевода. «В первый раз ходил». Я кивнул, хотя бы потому, что лично для себя решил не вспоминать то недоразумение с блабыславом. Бы Это можно было сравнить с первым сексуальным опытом. Быстрое, невразумительное, и лучше на публике о подобном не рассказывать. «И как тебе изнанка?» «Жестко, сильно, неприветливо». Почему-то мои слова повеселили Илью. Тот согласно покивал, мол, я все сказал в точности, как оно и было. «Такая она, как ты подметил, неприветливая. Никто не понимает, что ей надо. Сколько себя, помню, один раз всего лишь рубежника приняла». Да тот блаженный был, под ноги смотрел, чтобы ненароком на насекомое какое не наступить. Драки стороной обходил. Ушел наизнанку, да там и пропал. Но да не наш это мир, о нем и говорить нечего. Если кусок пожирнее урвать или выгоду поискать, то туда можно сходить. А если жить, то лучше нашего Выборга нет. Угу, прямо санатория не место. Правда, иногда тут убивают, кощей тайком бегают, до да кроны водятся, но в целом просто рай. Чего я тебя призвал-то? Договорился с водяным царем о твоей просьбе. Готов он к извинениям и дарам, тут как раз в конце недели летние макриды. Илья Никитич, прошу прощения, а можно по-русски? Просил же просто Илья. Праздник это для водной нечисти, раньше вообще общий был. Да болотники и водяные себе его забрали. Вот в тот день как раз перед водяным царем и повинишься. Спасибо большое. А что, когда именно эти мокрицы будут и где проходят? Всегда по-разному бывает, чтобы лишних глаз не было. В этом году у затопленной скалы собираются. Место не очень хорошее, то даже рубежники признают. Другое бы водяные себе для празднования и не взяли. Макриды в нынешнем году в пятницу, на этой неделе будут. Как пройти тебе, Миш подскажет. Видел же его? У него в подсобниках сынок еще. Я чуть не хмыкнул, когда воевода сказал «сынок» в отношении древнего деда. Ну да, Мишу, точнее Михаила Евгеньевича ока проводника водяного царя, я помнил. Значит, надо будет просто до него доехать, а он уже меня к точке назначения отвезет. А во сколько? Воевода посмотрел на меня таким уставшим взглядом, мол, бьешься с ним, бьешься, а все равно все в песок уходит. На закате. Да, это я правда тупанул. Пора бы уже привыкнуть, что у нечести самая движуха в сумерках начинается. Темнота, друг молодежи и все такое. Я решил исправиться, поэтому поклонился почти в пояс. «Спасибо тебе, воевода, за доброту и щедрость, что за своего сына Посадского похлопотал». «Ты хоть знаешь, что такое Посадский?» — ухмыльнулся Илья. И, получив отрицательное мотание, головой хмыкнул. Так я и думал. Но желание услужить оценил. Продолжай в том же духе. Может, из тебя какой толк и выйдет. Рубец когда успел поднять? Так я людям помогаю почем зря. От заката, что называется, и до рассвета чужанам, рубежникам, без разницы». «Правильно», — согласился воевода, — «так и должно быть с твоим хистом. Только про выгоду свою не забывай. И помни, что не всегда нужно стараться взлететь высоко в короткий срок. Спешница уж на что умная была, а все равно крылья опалила. А кто ее погубил, так и осталось тайной». «Я вот не понимал. Он искренне не в курсе, что к чему». Или таким образом меня испытывает. Закидывает пробную удочку в надежде, что я клюну, или действительно не знает всей правды. А может он просто не хочет ее знать? Я по старой доброй традиции прикинулся валенком и покивал. Вроде как действительно непостижимая вещь этот хист. Что до скорого возвышения и страха опалить крылья, этого я не боялся. Наверное, в том числе и потому, что у меня не стояло цели стать самым крутым рубежником в этом районе. Хотя бы из-за того, что в этом районе уже жил Крон. Матвей, постой. Тут ткач в Петербург возвращается на следующей неделе. Там сейчас князь гостит. Уже все облазил в Выборге. Сунул нос куда можно и куда нельзя. Просил сопроводить его, чтобы ему спокойнее было. Ткачу спокойнее? Да понятно, что Юлит. Своя выгода у него, а какая — неизвестна. Но очень желал он, чтобы ты с ним поехал. Хотел тебя с великим князем познакомить. Меня? А, можно, не надо. Я вроде не делал ничего такого. Ага, не делал. Воевода будто даже разозлился. Что не день, так я только и слышу. Бедовый то, бедовый сё. Сказано тебе, поедешь — значит, поедешь. Глядишь, хотя бы несколько дней без тебя тут спокойно будет а потом вернешься и расскажешь все в подробностях. Понял ты меня? Понял, воевода. Я поклонился в пояс. Мда уж, мал тебе, Мотя, было забот, теперь поди еще в Питер сгоняй. Не то чтобы я не любил этот город. Белые ночи, разводные мосты, пьянки и прочие симпозиумы. Наверное, некоторые из моих еще учатся. Но с тех пор сколько времени прошло. Да и не только во времени дела. Все изменилось. Я в том числе. Не сказать, чтобы мне было неинтересно. Любопытно, как живет нечисть, да и сами рубежники в северной столице. Но как-то все очень уж не ко времени. Тут забот план рот, да и не только тут. В другом мире тоже. Нужно разобраться со стариком Кощеем или хотя бы выяснить, кто он и чего хочет. Еще наследство Вранового, помощь Лешему, выкуп дома и, соответственно, работа с чужанами. Ничего не забыл? У меня завибрировал телефон. Я как раз проходил мимо улыбающегося печатника. Вот забавно, улыбка у него всегда была как в рекламе. Черты лица правильные, зубы ровные и белые. А вот теперь виделось мне во всем этом что-то гаденькое. Явно подслушивал он нашу своего добеседу. «Да, Инга?» «Привет, Матвей. Мне нужна твоя помощь». «Прям так сразу? А как же, рада тебя слышать, столько времени не виделись». Предпочитаю говорить на чистоту, так что. Хорошо, сегодня подъеду как смогу. Отключился, а после сразу написал Наташа: Что там затевается? Судя по тому, что сообщение ушло доставленным, но не прочитанным, приспешница была у своей хозяйки. Ну и ладно, мне не горит. Когда ответит, тогда и доеду до Инги. Пока у меня имелась первоочередная задача: снизить уровень антропии в своем доме до минимума. Иными словами, вернуть Костика в лоно семьи. «Сто лет в Петербурге не было, или сто пятьдесят даже», щебетала лиха, пока я шел из замка к машине. «Не город, а прямо-таки царский стол. Вот только и рубежников там как грязи. Не развернешься». «Не ссы», передразнил я ее. «Прорвемся. К тому же тебя никто не видит, кроме меня». Только хорошо бы проводника взять, который все порядки местные знает. С кем торговать, с кем разговаривать. У меня тот же кусок серебра, который Форс Варар подарил. Да и когти тварей, которые продать надо. Может, действительно, не лишним будет в Питер смотаться. Смотри, осторожнее. Большой город, большие опасности. Думаешь, еще больше, чем сейчас? Едва ли это возможно. К Костяновскому дому я ехал в глубокой задумчивости, уже планируя свою поездку в Питер. Было решено взять с собой Гришу, не только из-за того, что я хотел завернуть на Рубинштейна. Он пусть и молодой бес, по общим меркам ему лет сто от силы, но порядки должен знать. И с ним я в грязь лицом не упаду. Сомневаюсь, что та же лиха в курсе рубежного этикета. К тому же одна голова хорошо, а две пусть и смотрятся немного странно, но лучше. Во дворе меня ждали сразу несколько любопытных деталей. Например, у костяновского дастера была в хлам разбита лобовуха, колеса проколоты, а сбоку баллончиком написано «Поскуда». Ольгин почерк я узнал с первого раза. Она всегда была больше красивой, чем образованной. А ее сообщения я порой читал с ужасом, порой с гомерическим хохотом. «Что поделать? Девушка любила не книжки, а телеграм-каналы и посты про успешный успех». Там же тоже с грамотностью не особо заморачивались. Удивляло другое. Ольга была чрезвычайно прагматичным человеком, и вряд ли поступила бы подобным образом. Да блин, она даже дешевые тарелки для скандалов покупала. Потому что дорогие бить — это затратно. И если решила разводиться с Костяном, то точно не будет уродовать совместно нажитое имущество. Тревожный, как говорится, звоночек. Поэтому в подъезд я заходил с некоторой опаской. Даже в какой-то момент оставленный спешницей нож вытащил. Правда, тут же убрал его обратно. «Если Ольга и под воздействием нечисти, то Костян едва ли обрадуется, если я ее убью. Значит, придется обходиться исключительно собственным хистом». Я несколько раз позвонил, впрочем, не получив никакого ответа, а затем открыл дверь захваченными у Костяна ключами. «Какой я умный и предусмотрительный! Просто молодец!» А когда открыл дверь, то чуть не согнулся от вони, даже не к слову упомянутый печатник, который несколько дней раскрашивал собственные штаны в коричневые тона по сравнению с этим запахом, благоухал. Было здесь нечто от деревенского навоза, сбитой и лежащей на обочине с опарышами в боку кошки и забытой на две недели в раковине сковородки. В общем, непередаваемые ощущения». Занятнее всего, что это был тот самый запах, которым несло от костяна, только усиленный во сто крат. Я проявил небывалую отвагу, уткнул нос в сгиб локтя и зашел внутрь. «Лярва», — констатировала лихо, — «этот запах ни с чем не... спутаешь». «Че за лярва?» «Да та еще дрянь. Она вроде как нечисть, только без... плоти». «Это как?» «Да вот так. Представь себе бабу, дрянную такую, которая на мужиков падкая, причем не из-за любви или похоти такая, а из-за злобы. Ее хлебом не корми, дай в чужую семью разлад внести, мужика увести. Я хмыкнул. Прям представил мужика, которого как бычка уводят в закат. А он мычит и смотрит жалобными глазами, потому что сделать ничего не может. Живет такая, живет, да потом умирает, как правило, рано и плохо, не своей смертью, она же и после смерти не успокаивается, начинает сосать хисты недавно похороненных. Ты же знаешь, чужан никто камнями не придавливает, потому что промысла в них — крохи. но если с миру по нитке собрать... Порой кое-что и получается. И так мертвая душа становится лярвой? Так и становится. Не всегда, конечно. Для этого многое сойтись должно. Однако случается. А потом самое интересное. Лярва ведь плоти своей не имеет, потому становится подселенцем. Такая нечисть есть, не хлопай так глазами. Пусть и немного таких существ, вроде паразитов. Обычно женщин выбирают. Чем правильнее женщина, тем лярви лучше. И тогда пускается чужанка во все тяжкие. Вообще все сходилось. Ульгу, несмотря на ревность и свои тараканы, действительно можно было назвать неплохой женой. Она, в отличие от Костяна, налево даже не смотрела, готовила хорошо, разве что мозг пилила ножовкой по металлу, но это уже тонкости семейной жизни. И все изменилось, когда она съездила на похороны какой-то родственницы. Бинго, блин! Вот оттуда Ольга и приехала с сюрпризом. Не очень порядочные женщины привозят интересные истории с юга, а приличные — с похорон. Забавно, конечно. И где нам ее теперь искать? «Ты... не переживай. Она от своего дома далеко не отходит. Обычно всякими непотребствами близ и занимается. Если лярва не так давно подселилась, то еще не полностью власть взяла. Ей надо душу чужанки... извратить. На всякие гнусности подтолкнуть. Самое простое — в место какое-нибудь отправиться». «Есть тут поблизости какие?» Я схватился за голову, чуть не застанав. потому что такое заведение недалеко как раз было, и по злой иронии судьбы туда периодически любил ходить костян со вполне понятными целями. Именно в поляне можно было легко кого-нибудь подснять, а еще легче получить по лицу за то, что ты не так что-то сказал, не так прошел мимо, не так посмотрел. «Ну так что? Есть? Есть?» ответил я. И нам надо как можно быстрее туда доехать.